Глава двенадцатая. Дима Соболев. Два года назад. «Дим!» — кто-то трясет меня за плечо. «Дим, просыпайся!» Еле-еле разлепляю веки и замечаю в темноте комнаты лицо своего старшего брата. «Дим, нужна твоя помощь!» — шепчет. Я тру сонное лицо и бросаю взгляд за плечо Антона. Его кровать заправлена. Когда я ложился спать, брат еще не вернулся. «Дим, вставай, нужна твоя помощь!» Настойчиво повторяет. «Что случилось?» Зеваю. На базе две новых тачки. Быстро шепчет с горящими глазами. «Нужно их оттюнинговать как можно скорее. Поможешь нам с ребятами? Их срочно ждут времени в обрез!» Я морщусь. «Антон, ты достал уже. Мне это не нужно. Тебе деньги не нужны, что ли?» «Нужны, но не таким образом». Это слишком рискованно. «Я тебя по-братски прошу», – пихает меня в плечо. «Помоги, а? Времени мало. Всего-то тачки прокачать. Ты ведь всегда можешь сказать, что не знал, что они угнанные». «Ага, так мне в суде и поверили». Коршу нормальные деньги заплатит. Покупатели ждут тачки. Я тяжело вздыхаю, понимая, что Антон не отстанет. Беру с тумбочки телефона и нажимаю боковую кнопку. Половина четвертого утра. Нехотя поднимаюсь с кровати и натягиваю джинсы с толстовкой. За окном метет метель, температура почти минус двадцать. Меньше всего мне хочется выходить из дома, каким бы омерзительным местом ни был мой дом. Мы идем по коридору, стараясь ступать тихо, чтобы никого не разбудить. Впрочем, даже если мы сейчас врубим на полную катушку музыку, пьяные мать очень не проснутся. А Леська уехала на выходные к своей бабке. Проходя мимо кухни, бросая взгляд в дверной проем. Пустые бутылки из-под водки выстроены на полу, а стол заставлен грязной посудой и рюмками. В горло подступает тошнота, которую я тороплюсь глотнуть. Салон дряхлой масты Антона еще не успела остыть, что говорит о том, что брат недавно заглушил мотор. «Почему ты не пришел ночевать домой?» спрашиваю, рассматривая Тоху в тусклом свете. «Сонным он тоже не выглядит. Были дела. Даже не хочу спрашивать, какие. Антон – мой старший брат по матери. У нас разница 4 года. Кто его отец – неизвестно. Он сбежал от матери в неизвестном направлении, как только узнал, что она беременна. Мама родила Антона, растила его самостоятельно, пока не встретила моего отца. Они поженились, потом родился я» мы были прекрасной любящей семьей, которая ни в чем не знала нужды. Мама была домохозяйкой, отец был программистом-разработчиком и владел своей фирмой. Каждый вечер папа приходил с работы с подарками для меня и Антона. На Новый год родители заказывали нам Деда Мороза и Снегурочку, утверждая, что они настоящие. А каждое лето мы ездили на море. Но когда мне было 6 лет, отца убили. Это произошло на моих глазах. 25 августа, среда. Был жаркий солнечный день. Антон каким-то образом умудрился заболеть воспалением легких и лежал в больнице. Мама находилась с ним. Навестив брата, мы с папой пошли гулять в парк. Я ел мороженое, леденцы, сладкую вату и катался на аттракционах. До 1 сентября оставалась всего неделя. Я был в предвкушении школы. Вдоволь нагулявшись, мы с папой направились на выход из парка. Наша машина была припаркована через дорогу. Перейдя на другую сторону через подземный переход, мы пошли вверх по тротуару к автомобилю. Я заметил их еще издалека. Двое в черном, на спортивном мотоцикле. Они мчали в нашу сторону, а у меня в голове промелькнула только одна мысль. «Вау, какой крутой мотоцикл! Когда вырасту, хочу себе такой же». Приближаясь к нам, водитель стал сбавлять скорость. А тот, что сидел за его спиной, достал из-за пазухи черной кожанки пистолет и навел на отца. Он сделал три выстрела. Два в грудь и один в голову. Мотоцикл тут же умчался, отец повалился на землю, нас окружили прохожие. Крики, чужие слезы, затем вой сирены издалека. Я не плакал. Смотрел немигающим взглядом на расползающуюся под отцом лужу крови и продолжал держать его за руку, чувствуя, как она становится холодной. На мне были белые кроссовки. Кровь расползлась до них и испачкала носок. Я быстро отдернул ногу, подумав, мама будет ругаться, что испачкал, они же новые. Мой детский мозг просто блокировал информацию о том, что папа только что умер. Я отчетливо запомнил это ощущение на своей коже, как теплая ладонь становится холодной. И иногда это чувство возвращается. Я смотрю на свою правую руку и ощущаю на них холодок. Потом в моей памяти произошел провал. Я только помню обрывки в допросах меня шестилетнего. Ведь я был единственным свидетелем убийства собственного отца. И помню суд, на котором группу убийц оправдали. Якобы следствие не доказало их вину. А на самом деле просто потому, что заказчики купили судью. Да и следователи с прокурором тоже были куплены. Весь судебный процесс был куплен. Я помню его. Мужчину в черной мантии, который восседал на троне, и бил деревянным молоточком по столу. Он был молод, с темными волосами и светлыми глазами. Я помню, как он зачитывал оправдательный приговор. Я помню крик матери, когда судья сказал признать невиновными. И помню его взгляд, когда он уходил в специальную дверь, предназначенную только для судьи. Мужчина посмотрел прямо на меня. И на секунду в его взгляде промелькнуло сочувствие. Но всего на секунду. Он тут же отвернулся от меня и с каменным выражением скрылся за деревянной дверью. Мой папа был не просто программистом, а хакером. Но он был так называемым «белым хакером», помогал искать уязвимости в системах безопасности компаний, а не взламывал их. Его убили за то, что он отказался сотрудничать с черными хакерами, которые готовили нападение на крупные банки. Это был 2010 год и система безопасности компаний, включая финансовые организации, были очень уязвимы. Отца убрали, потому что боялись, что он их выдаст или того хуже, поможет усовершенствовать систему безопасности. Речь шла о сотнях миллионов, которые можно было украсть. Лишний свидетель был ни к чему. С тех пор в нашей жизни все пошло наперекосяк. Я не пошел вовремя в первый класс, пропустив код. Мать была беременна, и от потрясений потеряла ребенка, а затем начала пить. Четыре года назад в нашу квартиру переехал ее собутыльник со своей дочкой Алисей. Мы с Антоном уже очень давно предоставлены сами себе. У нас разные отцы и разные фамилии, но у меня нет человека ближе, чем он. Мать? Я мечтаю никогда ее не видеть. Несмотря ни на что, она не имела права сдаваться. Не имела права бросать нас с Антоном на произвол. «Просыпайся!» – толчок в плечо. «Приехали!» Я резко дергаюсь. Моя сонная башка соображает вяло. Тру глаза и зеваю. Застекнув повыше куртку, вылезаю из машины и направляюсь с братом к большому ангару, из которого виднеется свет. Высокая металлическая дверь не заперта. Придурки. «Здорово, пацаны!» Громко приветствует их Антон. «Здорово!» – Раздается со всех сторон. В ангаре стоят два спортивных автомобиля, стоимостью несколько миллионов рублей каждая. Их нужно оттюнинговать до неузнаваемости. После эти угнанные машины будут участвовать в нелегальных конках в Подмосковье. Я больше по части компьютеров, но в автомобилях тоже хорошо разбираюсь. Надеваю поверх джинсов и толстовки рабочий комбинезон, спускаюсь в яму под одну из машин и принимаюсь за дело. Нужно проверить дно и подправить, если что не так. Наверху Антон занимается подготовкой машины к покраске. Когда я заканчиваю сном, поднимаюсь к нему и помогаю. Я провожу в ангаре всю субботу, пропуская занятия в школе. В воскресенье снова еду сюда с Антоном и заканчиваю работу. Коршун, предводитель всего этого преступного безобразия по угону автомобилей, изменению их внешнего облика и продажи, находится с нами в ангаре. Ему лет 25 или чуть больше. Он хитер и изворотлив. Но деньги за работу платит честно. Воскресенье вечером отсчитывает мне приличную сумму. Соболь, погоди. Коршун останавливает меня, когда я уже берусь за ручку двери, его псевдокабинета в ангаре. Маленькая коморка, насквозь провонявшая машинным маслом. Чего? Говорят, ты в компах шаришь? Типа того. Говорят, взламывать там что-то умеешь. А почему ты спрашиваешь? Мне не нравится его интерес к моему настоящему пристрастию – программированию. Есть идея угонять люксовые машины, подключенные к интернету. Нам для этого нужен человек, который сможет взломать их систему безопасности. Сейчас поступил заказ на Теслу. Сможешь взломать? И выжидающе смотрит. Нет, отвечаю помедлив. Я не настолько крутой хакер, чтобы взломать Теслу. Ухмыляется. Добро да, брось заливать мне. Все знают, на что ты способен. На самом деле обо мне больше говорят, чем я на самом деле могу. Вру. Я программист-самоучка. Понятно. Тянет, продолжая задумчиво меня рассматривать. Ну ладно, еще пообщаемся как-нибудь. У меня в следующую субботу вписка на базе, приходи. Спасибо за приглашение. Я спешу покинуть его контору. Моя жизнь — это какая-то беспробудная темнота. Нет света в конце тоннеля. Дома я пересчитываю свою пачку денег. Их хватит на покупку нового мощного ноутбука и других необходимых мне вещей. Часть можно будет отложить на черный день. На вписку к коршуну надо будет пойти, — говорит Антон, ложась в кровать. Я не пойду. Почему? Не хочу. Лучше учебой займусь. Да брось ты это задротство. Тут же накидывается на меня брат. Школа не приведет тебя к безбедной жизни. Я так не считаю. Ты хочешь всю жизнь ходить в офис с девяти до шести? Серьезно? А чего хочешь ты, Антон? Поворачиваюсь к нему. Угонять машины? Играть с законом? Я хочу зашибать бабло, не прилагая к этому особых усилий. Ты в офисе за месяц не заработаешь столько, сколько мы заработали за два дня. Я не отвечаю брату, решая не спорить с ним. Мы никогда не придем к консенсусу. Мне даже страшно представить, что будет, если Антон попадется на темных делишках, которыми промышляет. «А к Коршуну мы все равно пойдем», — заявляет категорично. «Там девчонки будут, тебе это нужно». Снова не отвечаю, потому что уже проваливаюсь в сон.